уже и не служу. Однако из моего дела вы могли бы узнать, что в Вашингтоне у меня сохранились связи. В вашем, мистер Хаббард, в Вашингтонском департаменте. И я с радостью зафиксирую на ваших скрытых пленках мое неудовольствие и гнев, вызванный тем, как вы обращаетесь со мной и моей семьей. Что вы надеетесь получить от моего сына? Это целиком лежит за пределами моего понимания». Как раз к этому мы и хотели бы прийти, полковник Янг, сказал нервно, облизнув губы Хаббард. Полковник Янг? Я снова вглядел в сворца. Мне казалось, что я различил в его речи нечто британское, не более чем намек, до самого конца сохранившийся у Кэри Гранта и Рэя Милленда, подобие сочной протяжности, присутствующей и в интонациях аристократических уроженцев Новой Англии. Кэрри Грант, 1904-1986, американская кинозвезда, 30-х-50-х годов, англичанин по происхождению. Рэй Милланд, 1907-1986, актер, режиссер, продюсер. Он выглядел больным, постаревшим, не думаю, что я узнал бы в нем человека с фотографий, среди которых вырос в Гемширском доме мамы, или из любительского фильма, который она прокручивала на Рождество, когда тосковала особенно сильно. «Прежде всего, — продолжал Хаббард, — я хотел бы спросить вас, сэр, и вас, мэм, говорят ли вам что-либо слова Браунау, Пёрцель, Гитлер и Аушвиц?» Отец на краткий миг поднял глаза к потолку. «Совершенно ничего! — решительно произнес он. — Мэри!» Мама с извиняющимся видом покачала головой. Хаббард предпринял еще одну попытку. «Прошу вас, полковник, подумайте как следует. Возможно, когда вы еще жили в Англии, может быть, вы слышали там эти имена или видели их написанными. Они пишутся вот так. Он открыл записную книжку, протянул ее отцу, и тот внимательно вгляделся в ее страницу». «Окончание Ау нередко встречается в названии городов Южной Германии и Австрии», сказал отец, задумчиво на манер Холмса прикивав. «Тальгау, Тургау, Пассау» и так далее. Однако Браунау мне незнакомо. Гитлер решительно ни о чем не говорит. Как, боюсь, и Пельцель. Аушвиц может относиться к северо-восточной Германии, к Польше даже. «Мэри»? Он, минуя меня, пододвинул записную книжку к маме. Я заметил, что немецкие названия отец произносит безукоризненно. Мама смотрела на написанные слова так, точно хотела, чтобы они хоть что-нибудь дозначили ради меня. Простите, сказала она, ни разу в жизни их не видела. Хаббард взял со стола книжку, вздохнул. Вам, разумеется, известно, произнес отец, что когда в 58-м я попросил здесь убежище, то прошел доскональную проверку. На опросы ушло тогда больше полутора лет. С тех пор моя работа на американское правительство была отмечена благодарностями и наградами на самом высоком уровне. Надеюсь, моя лояльность сомнений у вас не вызывает? Нет, сэр. С молящей интонацией ответил Хаббард. Никаких, уверяю вас, никаких. Прошу вас, поверьте мне. Тогда, возможно, вы все же будете добры объяснить нам, в чем, собственно, дело. «Майки», — сказал Хаббард, — «вы не могли бы оказать мне услугу?» «Какую?» Совсем простую. «Не могли бы вы процитировать Геттисбергскую речь?» Самая знаменитая из речей президента Линкольна, произнесенная им 19 ноября 1863 года на открытии национального кладбища в городе Геттисберге. «Я сглотнул, простите, ты спятил?» – прошепел отец. «Геттисбергская речь, Майки!» Не обращая на него внимания, повторил Хаббард – Какими словами она начинается? Э -э, Геттисбергская речь? Что-то такое насчет восьми десятков и десяти лет всплыло в моем сознании. Еще я вспомнил, что в ней содержится знаменитое из народа для народа и созданное народом. Но это было и все, что я знал. Как соединяются эти куски, оставалось для меня полной загадкой. Меня угнетало пугающее чувство, что геттисбергская речь — это одна из тех вещей, которые, предположительно, знает любой американец. Вроде текста звездного знамени и значения слов «средний бал» — Американская характеристика успеваемости, которая учитывается при приеме в университет. «Ну же, лапушка!» — подбодрила меня мама. «Продекламируй ее, как декламировал всегда». «У Майква замечательный голос», — уведомила она всех присутствующих. «У меня не лады с памятью», — хрипло произнес я. «Знаете, с тех пор, как...» «Это ничего, Майк», — сказал Хармель.